15. Вашингтон, округ Колумбия. Когда боем к 727 коснулся колёсами бетонной взлётно-посадочной полосы Вашингтонского аэропорта, Казуже чувствовал усталость. В округе Колумбия стоял полдень, но с ранчу полли Казут был ещё до зари, а полёт рейсом Eastern Airlines расслабиться и подремать не позволял. В битком набитом салоне постоянно шумели. Даже в здоровый глаз будто соли насыпали. Теперь Каз ехал в такси через мост на 14-й улице в южную часть округа, мимо мемориала Джефферсону и Флотской верфи в Navy Yard. Затем машина углубилась в Мэриленд, взяв курс в сторону Балтимора. Пока такси петляло по лесной дороге через Подтаксенский заповедник, Казавый очередной раз ловил себя на вопросе о том, к с какой радости понадобилась Филипсу личная встреча. Единственное изменение в ситуацию привнесла смерть Тома 3 дня назад. Замена командира экспедиции очень значимо для тренеров НАСА, но для АНБ вряд ли, если, конечно, отказа за что-нибудь не скрывают. Он мысленно уточнил формулировку. Сэм Филипп всегда имеет дело с тем, что отказа скрыто. Ежедневно на этого человека обрушивается лавина информации из различных источников по вечно изменяющимся технологическим каналам. И способ получения разведданных порой важен не меньше, чем сами эти данные. Директору НБ затем приходится просеивать их сквозь сито, отделять ключевые сведения от маловажных, формулировать выводы и составлять рекомендации для военных, которые передают их по цепочке Объединённого комитета начальников штабов. президенту и другим федеральным агентствам. Например, ЦРУшником. Кас прищурился, глядя через окошко салона такси на размытые скоростью деревья. Он слышал про нового шефа ЦРУ, Джеймса Шлезенгера, в Слан нав посудной лавке. Не в этом ли причина, по которой его вызвали? Не хотят ли сейчас ум использовать военную составляющую задания Аполлона 18, как дополнительный козырь, противодействуя давлению со стороны Никсона и его цеерушника. Заходи, Кас, заходи. Генерал Филиппс тепло улыбаясь вышел из-за стола приветствовать его. Они пожали друг другу руки. Поджарое приятное лицо Филиппса гармонировало с высокой сухощавой фигурой. Из нагрудного кармана белой рубашки с короткими рукавами торчали ручка и блокнот. Узкий коричневый галстук, скреплённый зажимом, повязан аккуратным виндзорским узлом. Плиссированные шерстяные ворстские брюки, перехваченные высоким тонким коричневым кожаным ремнём, хорошо сочетавшимся с коричневыми же до блеска начищенными туфлями. Задумчивый военный в гражданском костюме Пошла Дженс с двумя чашками кофе на подносе, хоть её и не вызывали. Каспо поблагодарил и потянулся за своей чашкой, испытывая признательность за кофеин. Филиппс подцепил с подноса вторую и увёл посетителя к маленькому столу, где они и расположились. Посередине столешницы уже лежала зелёная папка для бумаг, на которой красными буквами значилось: совершенно секретно. Ну и как тебе Техас? Поинтересовался Филиппс. Там равнина, жарко и душно, с улыбкой ответил Каз. Но мне дали полетать, а снова увидеться с Люком и Майклом было приятно. Филиппс подался влево и окликнул через приотворившую дверь. Джен, а Мо уже пришёл? Мысли Каза заметались. Мо, это наверняка адмирал Морис Вайснер, старший военный координатор миссии Аполлон-18, заместитель начальника военно-морских операций. Я ему как раз кофе готовлю, генерал, откликнулся Джон, пока секунду двери постучали. Разрешаешь войти, сэм? Вошёл Мо Вайснер с улыбкой баюкая в руках чашку кофе. Каз поднялся пожать адмиралу руку. а Филлипс указал тому свободное место за столиком. Вайснер во Вторую мировую служил младшим офицером на корабле, потопленном японскими торпедами. Две сотни его сослуживцев погибли. Он переучился на лётчика, торпедировал и утопил японский эскортный миноносец, после чего командовал тремя эскадрильями. Вайснер был в форменной рубашке с короткими рукавами и нагрудной нашивкой с его именем, над которой были аккуратно закреплены армейские награды лётчика. Адмирал сел и глянул на Каза из-под тяжёлых век. — Нормально, долетел? — спросил он с протяжным теннессийским выговором. Каз кивнул. — Так точно, сэр. К завтраку рейсу Мистерн. Он скинул чашку. — Моя четвёртая за сегодня. Я читал предварительный отчёт о крушении. Начал Вайснер, взяв бы коза рога. Напряжённый взгляд Кари Гласс фокусировался на Казе. Явной причины установить пока не удалось. Я слыхал, что ты побывал там. Ты как полагаешь, крушение произошло из-за механической поломки или ошибки Тома? Погода была хорошая, Самолёты в окрестностях не летали, следов столкновения с птицей не найдено. Наверное, механическая неисправность какая-нибудь. Комиссия по расследованию всё ещё сортирует вещь доки. Филипсы и Вайснер кивнули. Оба были пилотами самолётов, поэтому вертолётам не доверяли. "Как там, Миллер?" задал вопрос Филипс. "Как вам известно, сэр, Миллер тренировался с основным экипажем на случай чего-нибудь такого. Он сразу же заступил на должность командира экспедиции и своё дело знает, — ответил Каз. «Не сомневаюсь, но справятся ли они?» — произнёс Вайснер. Он командовал на войне и вёл людей в бой. Для него это было ключевым вопросом. Том был парень особенный. Он сроднился с Люком и Майклом. Но чад справится. Аполлон 18 стартует вовремя. Стартует. Заново укомплектованная команда покинет землю ради того, что ей приготовили эти два высокопоставленных офицера. Вайцнер покосился на Филипса, тот проговорил: Мы получили некоторые новые разведывательные данные по алмазу. Полагаем, что оптика на нём была существенно улучшена. Он поднял бледно-зелёную папку и передал её Казу. Внутри обнаружилась подборка фотографий, на некоторых стрелки и рукописные дополнения серебряными и чёрными чернилами. Каз взял первый снимок и поднёс его к яркому свету из окна. Работая над диссертацией в Массачусетском технологическом, он анализировал советскую космическую программу, и ранние чертежи их космической станции запечатлелись в памяти. «Они поменяли форму корпуса», — сказал Каз, прослеживая пальцем новые очертания аппарата. По очереди исследовав другие снимки, он внимательно присмотрелся к фотографии, сделанной с наибольшим увеличением. «Оптическое окно отличается, радиаторы перемещены». Он поднял голову. «Согласен с вашим мнением, генерал. Они разместили там совершенно новое оборудование». Он призадумался. «А имеются ли свежие разведданные о том, насколько полезна она может оказаться?» Высокопоставленные офицеры переглянулись и снова заговорил Филлипс. ЦРУшники кое-что выяснили, и, похоже, советы использовали при создании станции разных поставщиков, а на московский сборочный завод переведён новый научный персонал. Вайснер продолжил. «Согласно нашим предположениям, исходный проект станции значительно усовершенствован». Каски внул, перебирая в памяти компоненты различных систем. Без сомнений, сама по себе оптика алмаза окажется лучше спутниковой шпионской автоматики, просто в силу размеров. Он снова бросил взгляд на фотографии. Изменение внешнего контура означает, что на станции сумели разместить отражающую оптику, и весь её внутренний диаметр используется для фокусировки. Он прикинул в уме. Значит, разрешающая способность лучше метра. Возможно даже несколько лучше фута. Он поднял глаза на Филипса и Вайснера. Эта версия алмаза вас двоих на улице различить сможет и распознает, кто из вас кто. "Именно к комо выводу уже пришли мои аналитики", отвечал Филиппс. "И появление у противника подобных возможностей означает, что нам следует переосмыслить нашу активность по всему миру". Начиная от палуб кораблей и зарубежных баз до президентского гаража. Алмаз вынудит пересмотреть наши действия и ужаться. Вероятно, придётся теперь проводить важные операции после заката, а это увеличит трудности с ними сопряжённые и уменьшит шансы на успех. Лайснер произнёс Как вам известно, в глубокой пустыне у нас проводятся кое-какие передовые исследования, способные радикально изменить военное дело, но лишь в случае, если испытание удастся сохранить в тайне. Ты был лётчиком-испытателем, Каз. Тебе известно, каково это опробовать совершенно новый аппарат. По ночам таким нормально заниматься невозможно. Гас положил фотографии обратно в папку, потеряв интерес к техническим подробностям. Он чуял, куда ветер дует. "Когда запустят алмаз?" спросил он. Филиппс ответил: "Мы следим за обычными их приготовлениями к старту протона. По нашим наилучшим предположениям, недели через две, где-то на первой апрельской неделе." По суету им потребуется некоторое время для проверки работоспособности алмаза на орбите, сказал Каз. Настолько сложную камеру трудно полностью автоматизировать и управлять ею с земли. А значит, если они хотят задействовать новые возможности по полной, придётся запустить пилотируемый союз и вывести его на траекторию пересечения со станцией, чтобы экипаж корабля пристыковался и наладил систему. Снимать предстоит исключительно на широкоформатную плёнку, которую придётся сбрасывать с орбиты в капсулах или хранить на борту до возвращения экипажа. Вероятно, месяц-другой. Он посмотрел на директора АНБ. Вы наблюдали признаки подготовки к старту Союза? Филиппс покачал головой. Нет. Ещё нет. «Мы по-прежнему рассчитываем запустить «Аполлон-18» прежде, чем будет совершён первый пилотируемый полёт к «Алмазу» на Союзе». «И как вы уже наверняка догадались, наше окно возможностей открывается в период, когда «Алмаз» будет дожидаться экипажа», — сказал Вайснер. Посмотрев на Каза, он присовокупил ключевое замечание. «Дожидаться беззащитным». каз встретил адмиральский взгляд и выдержал его. Было вполне очевидно, к чему клонят эти двое. Предложение шокировало. Значит, съёмки алмазов вблизи уже недостаточно? Оба высокопоставленных офицера покачали головами. Вы приказываете команде Аполлона-18 вывести из строя советский космический аппарат? Оба кивнули. Каза продрал мороз по хребту. Он произнес. «Итак, впервые за историю Соединенных Штатов вы намерены совершить акт военной агрессии в космосе».